шки пт уши не на в шах у пт уши как те те скажет мимо Все такие ровные магазины, блядь, блядизины Все такие понтовые Вбивают с незнакомые слова Туалет, не курить, не пить, ничего нельзя Городская жизнь, заводы дымят Железная могилка, пешеходы кряхтят Не кидайтесь под машину, чтобы не болеть Не ложитесь под рвотик, чтоб потом не умереть Чтоб потом не умереть Что потом детей иметь И не только детей а -а -а. Весной секс и заразу В области таза да, летом Трассы, камазы, воспаленные глазы Осенью в больнице Да злостные бабульки Зимой сосульки, моры, каналица Дальний пешеходы дымят Не попадите по машину, чтобы не болеть Не кидайтесь по травматик, чтоб потом не умереть Дым инженером нелегко У маленького мальчика сохла рука Завод сливает в яму свое дерьмо ka kaka ka